глава третья. «Но я все-таки прошу моего ярла разрешить мне следовать за ним!» — упрямо набычившись произнес Эрик. Трой сокрушенно вздохнул. Он уже исчерпал все аргументы, а Эрик, два топора, все никак не соглашался с тем, что ему нельзя идти вместе с ним в землю глыхнык. «Слушай, друг Эрик», — вступил в разговор Арилл, который все это время только молча наблюдал за бесполезными усилиями своего побратима и господина, втолковать этому смелому и верному, но простодушному северному варвару, почему ему нельзя отправиться за тем, кого он считал своим ярлом. Понимаешь, мы не идем на битву. «Не идете на битву?» — неверяще переспросил Эрик. «Ну да, мы идем искать, причем пока еще не знаем где». Эрик задумался. Он никак не мог понять, в чем проблема. «Ну, идут искать. Разве это отменяет славную битву? А если не знают где, так вообще все просто. Поймали, спросили. Не знает, дали по башке и поймали следующего. Опять спросили. Так, перебирая по одному, поймаем того, кто знает. И вся недолго». «И что?» Осторожно переспросил он, дабы как-то не оскорбить друга и побратима своего ярла. Арил вздохнул. «Понимаешь, может сложиться ситуация, когда, ну, например, меня будут резать орки. Эрик бешено вцепился в рукоятки своих любимых топоров. «Ну вот», — кивнул Арил. «А всем остальным в этот момент надо будет просто отвернуться и уйти». Эрик изумленно воззрился на Арила. «Тебя будут резать?» — переспросил он спустя некоторое время, решив разобраться, что же это такое, только что сказал этот самый смелый человек. Хороший воин, побратим его ярло. Потому как он никак не мог поверить своим ушам, которые услышали, как этот человек только что кровно... Оскорбил его Ярла. Ну да. А... Эрик покосился на трое, сглотнул и с трудом произнес воистину кощунственные слова. Мой Ярл и твой господин не бросится тебе на выручку? Ну да. Ты? взревел Эрик, выхватывая топоры и потрясая ими. Да как ты посмел сомневаться? Он прав, оборвал его поры в трой. Что? Ошеломленно переспросил совершенно ошарашенный Эрик. Он прав. Не в самом деле может случиться так, что его будут резать орки, а я просто повернусь и уйду. И ничем не попытаюсь ему помочь. Эрик, весь мир которого только что перевернулся с ног на голову, ошалело посмотрел на Троя, а затем перевел совершенно больной, как у побитой собаки взгляд на Арила. Тот кивнул. Да. Более того, если он только попытается это сделать в тот момент, я... Прокляну его, я призову на его голову самые жуткие кары, потому что тогда получится, что я погибну зря. Эрик сглотнул, и его руки упали вниз. Вот видишь, тихо произнес Арил, А ты в этот момент можешь не сдержаться и броситься мне на выручку. И этим загубишь все наше дело. Эрик поднял глаза на Арила, посмотрел на него долгим взглядом, а затем все так же медленно качнул головой. Вот именно поэтому. «Тебе и нельзя идти вместе с нами. А вовсе не потому, что кто-то сомневается в твоей доблести или воинском мастерстве, понимаешь?» Тихо спросил его Трой. Эрик перевел взгляд на своего ярла и также молча кивнул. И в этот момент вперед смотрящий закричал «ЗЕМЛЯ!» В Сартаксисе Трой задержался на три дня. О земле глыхнык в Империи было известно чрезвычайно мало. Да и то, что было известно, устарело на несколько десятилетий, а то и столетий. Империя не торговала с землей глыхнык. Между двумя странами не было даже никаких дипломатических отношений. Вся информация, которая доходила до империи, была из вторых-третьих рук, да и то обрывками. Так что не воспользоваться моментом и не разузнать о цели своего путешествия получше было бы непростительной глупостью. Казнь папаши Блыга произвела на капитанов-контрабандистов неизгладимое впечатление. Но еще более сильно на сартаксисян подействовало то, что почти восемь сотен северных варваров, высадившихся с дракаров в порту сартаксиса, не принялись грабить и захватывать пленников, а четко исполнили все команды Алого Герцога. Город был оцеплен, дома еще раз обысканы. После чего четыре дракары вышли в море и направились к острову с пещерой, где завалили мачты и залегли в дрейф, Ожидая черного струя на его крадущемся в тумане. Ну а Трой принялся расспрашивать капитанов и наиболее опытных контрабандистов о том, что они видели и что знали о земле глыхнык. Он опросил почти три человек, но наиболее полезными для него оказалось трое Башлык, капитан скользящего под скалами, старик Сая и черный струй которому не посчастливилось вернуться на рассвете последнего дня пребывания трое в Сартаксисе. Старик Сая уже не ходил на кораблях, но лет 12 назад его корабль попал в шторм у побережья Земли Глых и разбился о скалы. Это произошло в последнюю осеннюю декаду, из всей команды повезло спастись ему одному он выбрался на берег и почти сразу же был захвачен орчим патрулем. На его счастье как раз наступало время подушной подати, так что у орков было вдоволь доброго мяса, и худой, жилистый моряк не был сразу же отправлен в котел и остался ворочем стойбище на положении слуги. А чуть позже, узнав о том, что он умеет управляться с и парусами, его выкупил у орков местный купец. Как выяснилось, орки запрещают подданным землиглых нык заниматься морской торговлей и обучаться кораблестроению и кораблевождению. Так что морского торгового флота у землиглых нык нет, а по рекам ходят только корабли чужеземной постройки, и с командой, и с чужеземцев же, но принадлежащие местным купцам. Ибо кораблям, владельцами которых являются чужеземцы, ходу в землю глыхнык нет. Так что старик провел в земле глыхнык почти четыре года. Прежде чем их речной караван вновь попал на побережье, Исайя сумел выйти на знакомых торговцев и сообщить своим, что он жив поэтому он много знал и очень подробно рассказал о нравах и обычаях земли Глыхнык. Башлык оказался самым сговорчивым из капитанов, подробно рассказав обо всех торговцах в трех прибрежных городах, с которыми контрабандисты имели дело. А «Черный струй» привез заказ от одного из них на шкуры Лаоха и новые правила встречи и пароли. Орки отчего-то внезапно поменяли расписание патрулей, да еще и усилили их а шкуры были закуплены с артоксисянами еще зимой и загружены на корабли. Контрабандисты всегда держали ухо востро, когда дело касалось требуемых товаров. и Зачастую знали, что потребуют от них партнеры еще до того, как те озвучивали требования. Так что спустя три дня Трой погрузился на скользящего под скалами, на этот раз несущего почти втрое большую команду, три четверти которой составляли северные варвары и арвендельцы и милостиво разрешил Башлыгу отдать концы. Они отошли от острова Порта на две лиги, когда над его вершиной вознесся в небо столб черного дыма. Это горели корабли сартоксисян. Устье Помака изобиловало мелкими островками, на которых, как правило, и происходил обмен товаром. Обычно корабли сартоксисян и лодки глыхныкцев встречались на одном из островков последней от береговой линии гряды, Но в этом сезоне из-за патрулей партнеры сартоксисян решили подстраховаться и назначили для встречи новое место. Гораздо ближе к побережью, сократив себе обратный путь и, соответственно, увеличив путь по устью и, следовательно, возможность обнаружения для сартоксисян. По словам капитана Башлыга, это было совершенно в духе глыхнытцев, ибо они думали только о себе. А что там случится с остальными, их нисколько не волновало. Они считали, что оказывают им неслыханную милость уже тем, что снисходят до общения с ними. Островок, на котором в этом году должен был происходить обмен товаром, капитан Башлык отыскал довольно быстро. Загнав скользящего под скалами в укромную бухточку, они шустро выгрузили на берег тюки со шкурами, после чего капитан Башлык в сопровождении Троя и Эрика два топора поднялся к островой пещере. Орки не слишком благоволили контрабандистам, а наказание за любое нарушение законов землеглых нык было стандартным в котел. Так что и контрабандисты, и их местные партнеры вынуждены были действовать предельно аккуратно. Поэтому сигналом о том, что товар прибыл, здесь был необычный костер, разведенный в условном месте на берегу, как во многих других местах. Ну, мало ли, кто и зачем развел костер, может, рыбаки уху варят. А костер, разведенный в глубине одной из пещер, чей зев смотрел прямо на береговую линию. С берега он был виден только из одной точки, со скального карниза, взобраться на который орки ни чем бы не смогли. За долгие столетия на этом скальном карнизе также была вырублена небольшая пещерка, в которой располагались наблюдатели из числа людей, со стороны кажущиеся просто бедняками, не имеющими крыши над головой и потому ютящимися в пещере. В летнее время они там пребывали постоянно, меняясь каждые 4-5 дней, а зимой пещерка пустела. Но сейчас... Поскольку сезон контрабанды начался, наблюдатели должны были быть на месте. Так что нынешней ночью можно было уже ожидать гостей. Гости не обманули ожиданий. Спустя три часа после заката выставленные наблюдатели услышали легкий плеск, а затем к берегу приблизились десяток узких латчонок, выкрашенных в черный цвет. К тому моменту у костра остались только матросы из числа контрабандистов, а также трой, орил и крестьянин. Северные варвары залегли вдоль бортов корабля, а арвиндельцы замаскировались в прибрежных кустах. Лодки местных пристали к берегу не сразу. Сначала подошла одна, и из нее на гальку выскочил толстенький человечек невысокого роста. Настороженно оглядевшись, он подошел к сидевшему костра контрабандистам и несколько высокомерно поздоровался с капитаном Башлыгом. «Приветствую, капитан! А где черный струй?» Рад приветствовать. «Энистер Мид, Черный струй остался в Сартаксисе!» Это было совершеннейшей правдой. Расплылся в угодливой улыбке капитан Башлык. «У него проблемы с кораблем!» Это тоже было правдой, впрочем, как и для всех остальных контрабандистов. «И вообще, у нас возникли некоторые затруднения», — продолжил Башлык. Северные варвары как с цепи сорвались, рыскают вдоль побережья и бросаются на любой корабль, стоит ему отойти от берега, на десяток другой лик. Не знаю, рискнет ли кто из наших в ближайшее время выйти в море. — Вот что. Значит, дикость и неповиновение законом, — наставительно воздев палец, произнес тот, кого называли Энистером Митом. У нас, в благословенной земле глыхнык, такое невозможно. Здесь каждый знает, что дозволено, а что нет. И потому каждый из нас свободен настолько, насколько может быть свободно разумное существо. Помимо наличия внутреннего противоречия, подобное заявление в устах человека, занимающегося контрабандой, звучало несколько забавно. Но никто и не подумал улыбнуться. Подданные земли глыхнык вообще отличались неуемной склонностью к морализаторству основанный на непоколебимом чувстве собственного превосходства. Они считали, будто что бы они ни делали, делают они это наилучшим образом. А если все-таки случается неудача, то виноваты в этом не они, а происки врагов и тупость исполнителей чужеземцев. — Ладно, не будем об этом, — милостиво кивнул Энистер Митт. — Надеюсь, вы доставили шкуры? — О, да, — угодливо закивал капитан Башлык. — Полный трюм. И я бы хотел обменять их на... «Я привез пряности!» — бесцеремонно прервал его Энистер Мит. «Так что с тебя еще полтора стоуна серебра!» Капитан Башлык едва заметно сморщился. Не то чтобы он был так уж заинтересован в успехе сделки, но его торгашеская натура все равно брала свое. Однако спорить с Энистером Митом было себе дороже. Да еще капитан напомнил себе, что выгода в этой сделке зависит отнюдь не от соотношения цены и качества полученного товара так что он вновь растянул губы в улыбке и согласно кивнул. Мистер Мид бросил на него высокомерный взгляд и, повернувшись к своим лодкам, повелительно взмахнул рукой. Тут же послышался плеск весел, и спустя несколько мгновений носы лодок уткнулись в галичный пляж. Из них на берег выскочили остальные глыхныкцы, но ни один из прибывших и не подумал заняться разгрузкой лодок. Они отошли в сторону и, сложив руки на груди, Принялись покрикивать на подчиненных капитана Башлыга, которые, как видно, уже давно привыкли к подобному порядку, потому что без дополнительных команд принялись разгружать лодки и затем грузить на них тюки с шкурами. В этот момент Анистер Мид повернулся, и в его поле зрения нарисовались Трой, Крестьянин и Орил. «А это кто такие?» — раздраженно обратился он к Башлыгу. «Что за новые люди?» Черный струй не передал, что мы требуем, чтобы в этом сезоне на кораблях были только старые, проверенные люди. Орки очень насторожены, и я не хочу потерять успешный бизнес из-за ваших. Эм... Энистер Мид! Поспешно прервал все более распалившегося глыхныкца капитан Башлык. Вот, это задаток. Энистр Мид запнулся и недоуменно уставился на тяжелый кошель, появившийся перед его носом. Что это? Спросил он все еще недовольным тоном. Золото, предупредительно пояснил капитан. Рука и нестермита тут же рефлекторно выстрелил вперед, ухватив кошель, и лишь вслед за этим рот выдал следующий вопрос И что это означает? Это плата этих людей, вернее, только задаток. Эти люди подрядились доставить дар усопшего в столичный храм Шикхауры. Нестермит удивленно вскинул брови. Что трое, поднявшисься на ноги, еще когда Энистер Мит только начинал свою раздраженную тираду, склонился перед глыхныкцем в максимально рыболепном поклоне. Сейчас решалось, удастся ли им попасть на землю глыхнык легально, а от этого во многом зависел успех всего остального.